Свернув, наконец, в одну из множества боковых улиц, ответвлявшихся от главной, они остановились перед довольно невзрачным домом. Мартин увидел жалюзи на окнах, крыльцо перед зеленой входной дверью, блестящие белые шишки на столбиках по обе стороны крыльца, похожие на отполированный окаменевший ананас, продолговатую дощечку из того же материала над дверным молотком с выгравированной на ней фамилией Паукинс и четырех случайно забредших сюда свиней, заглядывавших в подвальный этаж. Полковник постучался в дверь с видом человека, который живет в доме, и девушка-ирландка высунулась из окна на верхнем этаже посмотреть, кто стучит. Пока она успела сойти вниз, к четырем свиньям присоединились еще две-три приятельницы с соседней улицы, и они всей компанией благодушно разлеглись в канаве. «Майор дома?» — осведомился полковник, входя в дверь. — Вы это про хозяина, сэр? — спросила девушка с нерешительностью, наводившей на мысль, что у них в заведении сколько угодно майоров. — Хозяин! — сказал полковник Дайвер, останавливаясь на месте и оглядываясь на своего военного корреспондента. — О, как унизительны нравы этой британской империи, полковник! — сказал Джефферсон Брик. — Хозяин! — Чем же плохо это слово? — спросил Мартин. — Надеюсь, что его никогда не слыхали в нашей стране, сэр, вот и все, — сказал Джефферсон Брик. — За исключением тех случаев, когда его произносит какая-нибудь невежественная служанка, незнакомая с благами нашего строя, так же, как вот это. Здесь у нас нет хозяев. — Все владельцы, не так ли? — сказал Мартин. Мистер Джефферсон Брик... Проследовал за редактором Нью-Йоркского скандалиста, ничего не ответив. Мартин шел за ними, думая тем временем, что свободные и независимые граждане, признавшие полковника Дайвера своим воспитателем, оказали бы гораздо больше уважения богине свободы, если бы видели ее только во сне, лежа на печи, как русские крепостные. Полковник повел их в комнату на первом этаже в глубине дома, светлую и большую. Но на редкость неуютную, где были только голые стены и потолок, плохонький ковер, длинный обеденный стол, уныло простиравшийся из одного конца комнаты до другого, и невероятное количество стульев с плетеными сиденьями. В глубине этой першественной залы стояла печка, с обеих сторон которой красовалась по большой медной плевательнице, и которая имела вид трех чугунных бочонков, поставленных таймя на решетку, и соединенных между собой наподобие сиамских близнецов. Перед печкой, покачиваясь в качалке, сидел внушительных размеров джентльмен в шляпе. Он развлекался тем, что плевал попеременно то в плевательницу налево от печки, то в плевательницу направо от печки и снова в том же порядке. Подросток-негр в грязной белой куртке раскладывал на столе двумя длинными рядами ножи и вилки перемежая их время от времени кувшинами с водой, и обходя стол с одной стороны, то и дело поправлял грязными руками еще более грязную скатерть, которая вся перекосилась и, как видно, не снималась после завтрака. Воздух в комнате был чрезвычайно жаркий и удушливый. А так как в нем носились тошнотворные пары супа из кухни и исходившие из вышеупомянутых медных сосудов миазмы, отдаленно напоминавшие табачную вонь. Непривычному человеку здесь было почти невозможно дышать. Джентльмен в качалке, сидевший к ним спиной и весь поглощенный своим интеллектуальным занятием, не замечал их до тех пор, пока полковник, подойдя к печке, не отправил свою лепту в левую плевательницу, как раз в ту минуту, когда майор, а это и был майор, нацелился плюнуть туда же. Майор Паукинс приостановил огонь и, подняв глаза, произнес с особенным выражением тихой усталости, как у человека, не спавшего всю ночь, которое Мартин уже подметил и у полковника, и у мистера Джефферсона Брика. — Ну, полковник, вот джентльмен из Англии, майор, — отвечал полковник. — Он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему. — Очень рад вас видеть, сэр, — заметил майор, пожимая руку Мартину, — причем на его лице не дрогнул ни единый мускул. «Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?» «Очень хорошо», — сказал Мартин. «Вряд ли вам будет где-нибудь лучше», — возразил майор. «Здесь вы узнаете, что такое свет солнца». «Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит», — сказал Мартин, улыбаясь. «Не думаю», — ответил майор. Он произнес это, разумеется, со стоическим равнодушием, но твердым тоном, не допускавшим никаких пререканий. Разрешив таким образом этот вопрос, он слегка сдвинул шляпу на бок, чтобы удобнее было почесать голову, и ленивым кивком приветствовал мистера Джефферсона Брика. Майор Паукинс, родом из Пенсильвании, отличался весьма тяжеловесным черепом и объемистым желтым лбом. В силу каковых достоинств в барах и прочих увеселительных заведениях распространено было мнение, будто майор человек обширного ума. Кроме того, он отличался осавелым взглядом и вялыми медлительными движениями, а также тем, что ему требовался большой простор, чтобы развернуться. Однако, пуская свою мудрость в оборот, он неизменно применял правила, выставлять на витрину весь товар, какой у него имеется, и даже больше. И это сильно действовало на его приверженцев. Очевидно, это внушало уважение и мистеру Джефферсону Брику, который не упустил случая шепнуть на ухо Мартину «Один из самых замечательных людей нашей страны, сэр». Не следует полагать, однако, что майор только тем и завоевал общие симпатии и уважения, что постоянно выставлял на продажу или отдавал на прокат весь свой наличный запас товаров. Он был большой политик. Единственный его девиз по части тех обязанностей гражданина, от которых зависит честь и доброе имя его отечества, гласил, обмакнув перо, зачеркнуть все начисто и начать снова. Поэтому он считался патриотом. В коммерческих делах он был отважным прожектером. Проще говоря, он умел весьма ловко мошенничать, И мог открыть банк, организовать заем, основать компанию для спекуляции земельными участками, неся разорение, гибель и смерть сотням семейств, не хуже всякой другой изворотливой бестии в Соединенных Штатах. Поэтому он считался замечательным дельцом. Он мог околачиваться в баре, разглагольствуя о государственных делах по 12 часов подряд, и при этом ухитрялся нагнать на всех больше скуки изживать и выкурить больше табаку и выпить больше ромового пунша, мятного грога, джина и разных смесей, чем любое частное лицо из его знакомых. Поэтому он считался оратором и другом народа. Словом, майор шел в гору, приобретал популярность, и немало шансов было за то, что его изберут в палату представителей штата Нью-Йорк, а не то пошлют и в самый Вашингтон. Но так как личное благосостояние человека не всегда идет в ногу с его патриотической преданностью общественным делам, и так как жульнические махинации иногда удаются, а иногда нет, то майору Паукинсу временами не везло. Как раз поэтому миссис Паукинс содержала теперь меблированные комнаты, а майор Паукинс больше лодерничал, чем занимался делом. «Вы посетили нашу страну, сэр, во время большого застоя в делах», — сказал майор. «Внушающего тревогу», — сказал полковник. «В период невиданного кризиса», — сказал мистер Джефферсон Брик. «Очень жаль это слышать», — сказал Мартин. «Надеюсь, это ненадолго». Мартин ровно ничего не знал об Америке иначе ему было бы известно что если верить каждому из ее граждан в отдельности она всегда находится в состоянии кризиса и всегда в состоянии застоя и всегда это внушает тревогу и никогда это не бывало иначе хотя те же граждане всем скопом готовы поклясться на евангелии что это самая процветающая и благополучная страна из всех стран на земном шаре надеюсь это ненадолго — повторил Мартин. — Ну, — сказал полковник, — я думаю, мы как-нибудь справимся с этим, и все кончится благополучно. Мы гибкая страна, — сказал нью-йоркский скандалист. — Мы молодые львы, — сказал мистер Джефферсон Брик. — В нас заложена способность к непрестанному возрождению, — заметил майор. — Не выпьет ли нам горькой перед обедом, полковник? — Полковник с величайшей готовностью откликнулся на это приглашение, и майор Паукинс предложил им отправиться в ближайший бар, который, по его словам, находился в двух шагах отсюда. Затем он попросил Мартина адресоваться к миссис Паукинс за всеми подробностями относительно платы за стол и квартиру, сообщив, что эту даму можно видеть за обедом, который скоро подадут, так как обедают в два, а до этого времени осталось всего четверть часа. Тот майор вспомнил, что если они вообще собираются выпить по рюмке горькой, то времени терять нечего, и вышел, не тратя больше слов и предоставив остальным следовать за ним, если им угодно. Когда майор поднялся с качалки перед печкой, всколыхнув в жаркий воздух и носившиеся в нем благоуханные испарения супа. Запах табачного перегара настолько усилился, что уже не оставалось никакого сомнения в том, что он шел главным образом от одежды этого джентльмена. В самом деле, идя позади него в бар, Мартин никак не мог отделаться от мысли, что большой и коренастый майор своей вялостью и безжизненностью очень походит на сохнущее растение табака, и что его следовало бы выдернуть, как плевел, к большой выгоде других полезных растений в общественном саду и выбросить на подобающее ему место в навозную кучу в баре они встретили другие плевелы которые погибали от жажды так же как и от грязи и были очень вялы в одном отношении и очень свежи в другом среди них находился джентльмен, который как понял мартин из разговора завязавшегося за выпивкой уезжал сегодня на дальний запад по делам на целые полгода и у которого все снаряжение и оборудование состояла из точно такого же блестящего цилиндра и точно такого же чемоданчика светлой кожи, какие составляли весь багаж джентльмена, ехавшего из Англии на пакетботе Винт. Они возвращались, ничуть не торопясь. Мартин шел рука об руку с мистером Джефферсоном Бриком, следом за майором и полковником, как вдруг, не доходя одного или двух домов до резиденции майора, они услышали громкий звон колокола. Как только этот звон донесся до их ушей, полковник и майор бросились вперед, взлетели по ступенькам и, как сумасшедшие, ворвались в дверь, которая была открыта настежь. И мистер Джефферсон Брик, вырвав свою руку у Мартина, поспешно ринулся в том же направлении и тоже исчез за дверью. «Боже мой!» — подумал Мартин. «В доме пожар. Это, наверное, набат». Но нигде не было видно ни дыму, ни пламени, и нельзя было заметить никаких признаков пожара. Пока Мартин стоял в нерешимости на тротуаре, еще трое джентльменов, на лицах которых были написаны ужас и волнение, стремительно выскочили из-за угла, взлетели на крыльцо, толкая друг друга на ступеньках, секунду побарахтались в дверях и ввалились в дом всей кучей, из которой торчали руки и ноги. Не в силах выносить неизвестность дольше, Мартин ринулся вслед за ними. Как ни быстро он бежал, его настигли, оттолкнули в сторону и обогнали еще два джентльмена, по-видимому, окончательно рихнувшиеся от сильного волнения. — Где это? — задыхаясь, крикнул Мартин негру, который повстречался ему в коридоре. — Столовой, сэр! Полковник, сэр, оставил вам место рядом с собой, сэр! — Место? — воскликнул Мартин. — За обеденным столом, сэр. Мартин озадаченно смотрел на него с минуту и вдруг от души рассмеялся, на что негр, движимый природным добродушием и желанием угодить, отвечал так искренне, что его зубы блеснули лучом света. — Вы самый приятный человек, которого я тут видел, — сказал Мартин, хлопая его по спине. — И разговаривать с вами полезнее для аппетита, чем рюмка горькой. С этими словами Мартин вошел в столовую и сел рядом с полковником, уже кончавшим обедать. Он оставил стул для Мартина, прислонив его спинкой к столу. Общество собралось большое, человек 18-20. Среди них было пять или шесть дам, сидевших за столом отдельной маленькой фалангой. Все ножи и вилки работали с устрашающей быстротой, разговоров почти не было слышно. Каждый ел так, как будто от этого зависело спасение его жизни, и как будто не позже завтрашнего утра должен был наступить повальный голод. Так что следовало спешить изо всех сил, чтобы выполнить первый закон природы. Птица, составлявшая едва ли не основное блюдо на пиршестве, ибо во главе стола имела синдейка, в конце пара уток, а посередине две курицы, исчезала с такой быстротой. Будто каждая из этих пернатых в отчаянии летела на собственных крыльях прямо в рот обедающим. Устрицы, тушеные и маринованные, соскакивали с больших блюд и десятками скользили в глотку обедающих. Самые острые пикули, целые огурцы проглатывались, как конфетки, и никто даже не морщился. Груды неудобоваримых яств таяли, как лед на солнце. Это было торжественное и устрашающее зрелище. Страдавшие несварением желудка глотали пищу не разжевывая, комками, питая не себя, а целый выводок кошмаров, который всегда следовал за ними по пятам. Сухопарые люди с худыми втянутыми щеками выходили из-за стола, не насытившись тяжелыми блюдами, и пожирали пристальными взглядами пирожное. Что переживала миссис Паукинс каждый день за обедом, Недоступно человеческому разумению, но одно утешение у нее было — он кончался скоро. Как только полковник расправился с обедом, что произошло, когда Мартин еще и не приступал к нему, а только дожидался, пока ему подадут порцию индейки, он спросил Мартина, что тот думает о столующихся, которые собрались в Нью-Йорк со всех концов Соединенных Штатов, и не пожелает ли он узнать о них какие-нибудь подробности. — Скажите, пожалуйста, — спросил Мартин, — кто эта болезненная девочка с круглыми глазами на выкате? Я не вижу тут особы, которая походила бы на ее мать или гувернантку. — Вы имеете в виду даму в синем, сэр? — значительным тоном спросил полковник. — Это миссис Джефферсон Брик, сэр. Нет — Нет-нет, — сказал Мартин, — я говорю про девочку, похожую на куклу, как раз напротив. — Ну да, сэр, — воскликнул полковник. «Это и есть миссис Джефферсон Брик!» Мартин посмотрел в глаза полковнику, но тот был совершенно серьезен. «Боже мой, так значит, скоро можно ожидать и появления молодого Брика!» — сказал Мартин. «Два молодых Брика уже на лицо, сэр!» — возразил полковник. «Почтенная Матрона и сама была так необыкновенно похожа на младенца, что Мартин не мог не высказать этого!» «Да, сэр!» — заметил полковник. — Некоторые установления развивают человеческую природу, зато другие задерживают ее развитие. Джефферсон Брик, немного помолчав, заметил он в похвалу своему военному корреспонденту, — Один из самых замечательных людей в нашей стране, сэр. Эти слова он произнес почти шепотом, ибо выдающаяся личность, о которой шла речь, сидела под другую руку Мартина. «Скажите, пожалуйста, мистер Брик», — начал Мартин, обратившись к нему и задавая вопрос, больше для того, чтобы поддержать разговор, чем из интереса к предмету. «Кто этот...» — он хотел было сказать «молодой», но счел более удобным не употреблять этого слова. «Кто этот...» — «Очень маленький джентльмен, вон там, с красным носом?» «Это профессор мулит сэр», — отвечал Джефферсон. «Можно спросить, профессор, чего именно?» «Педагогики, сэр», — сказал Джефферсон Брик. «Что-нибудь вроде школьного учителя, быть может?» — отважился заметить Мартин. «Это человек высоких нравственных правил, сэр, и необыкновенных дарований», — ответил военный корреспондент. «Во время последних выборов президента он счел необходимым разоблачить своего отца, который голосовал за противную сторону, и отречься от него. После этого он написал несколько потрясающей силой памфлетов за подписью «Турб», то есть «Брут» задом наперед. «Это один из самых замечательных людей в нашей стране, сэр». «Их, кажется, тут видимо-невидимо», — подумал Мартин. Продолжая расспросы, Мартин узнал, что здесь присутствует не менее четырех майоров, два полковника, один генерал и один капитан. Так что он невольно подумал, как должно быть силен офицерский состав в американском ополчении, и полюбопытствовал про себя, командуют ли офицеры друг другом? А если нет, то откуда же берутся рядовые? По-видимому, тут не было ни одного человека без титула, ибо те, которые не имели военного чина, были или доктора, или профессора, или их преподобия. Три очень суровых и неприятных джентльмена: прибыли с дипломатическими поручениями из соседних штатов. Один по финансовым, один по политическим и один по церковным делам. Среди дам тут была миссис Паукинс, очень прямая, костлявая и неразговорчивая. И одна сухая старая девица, весьма убежденная сторонница эмансипации женщин, которая пропагандировала свои взгляды, читая лекции. Зато все остальные дамы были совершенно лишены индивидуальных черт до такой степени, что любая из них могла бы стать на место другой, и никто этого не заметил бы. Кстати сказать, из всего общества только одни дамы не принадлежали, по-видимому, к самым замечательным людям страны. Некоторые из джентльменов, проглотив последний кусок, вставали и выходили один за другим задерживаясь лишь на минуту возле печки, чтобы освежиться уплевательниц. Другие, более усидчивые по характеру, оставались за столом целых четверть часа, пока не встали дамы, после чего все поднялись со своих мест. «Куда они идут?» — спросил Мартин на ухо у Джефферсона Брика. «В своей спальне, сэр. Разве после обеда не бывает десерта или каких-нибудь разговоров?» — спросил Мартин, которому хотелось развлечься после долгого путешествия. — Мы деловой народ, сэр, и у нас нет на это времени, — был ответ. Итак, дамы вышли из столовой гуськом, причем мистер Джефферсон Брик и другие женатые джентльмены, еще остававшиеся в комнате, удостоили на прощание своих дрожайших половин кивком головы, чем дело и ограничилось. Мартин подумал, что это не совсем приятный обычай, но пока что оставил свое мнение при себе, любопытствуя послушать поучительный разговор деловых людей, которые теперь отдыхали у печки, по-видимому, чувствуя большое облегчение от того, что удалился прекрасный пол и усиленно пользовались плевательницами и зубочистками. Разговор, по правде сказать, не отличался занимательностью, и большую часть его можно было свести к одному слову — «доллары». Все их заботы, надежды, радости, привязанности, добродетели и дружеские связи, казалось, были переплавлены в доллары. Чтобы не попадало в медленно кипевший котел их беседы, они усердно подсыпали в эту кашу доллары. Людей ценили на доллары, мерили долларами. Жизнь продавалась с аукциона, оценивалась и шла с молотка за доллары. После долларов больше всего уважались всякие дела, помогающие их нажить. Чем больше выбросит человек за борт чести и совести, этого ненужного балласта, с корабля своего доброго имени и благих намерений, тем больше у него останется места для долларов. Превратите коммерцию в сплошную ложь и повальное воровство. Топчите знамя нации, как негодную тряпку оскверните его звезда за звездой, сорвите с него полосу за полосой, как срывают погоны с разжалованного солдата, все что угодно ради долларов. Что такое с по сравнению с долларами? Охотник, который гонится за лисицей, рискуя сломать себе шею, всегда скачет, очертя голову. Так было и с этими господами. Тот считался у них добрым патриотом, который громче орал и плевать хотел на всякую порядочность. Тот был у них первым, кто в азартной погоне за корыстью сам не останавливался ни перед чем и потому не клеймил их подлые плутни. Так за пять минут отрывочного разговора у печки Мартин узнал, что ходить в законодательное собрание с пистолетами, шпагами в тростях и другими невинными игрушками, хватать противников за горло, подобно собакам и крысам, грозить, запугивать и подавлять грубой силой, все это были славные подвиги. Не удары в сердце свободы, разящие глубже, чем ятаганы турецких янычар, а благовонный фимиам на ее алтарях, приятно щекотавший ноздри патриотов и поднимавшийся клубами до седьмого неба славы. Один или два раза воспользовавшись паузой, Мартин задал вопросы, естественно пришедшие ему в голову как чужестранцу, о национальных поэтах, театре, литературе и искусстве. Но те сведения по этой части, какие могли сообщить ему его собеседники, не шли дальше вдохновенных творений таких великих умов современности, как полковник Дайвер, мистер Джефферсон Брик и другие, которые прославились, по-видимому, тем, что довели до совершенства газетную брань в так называемых «забористых статейках». — Мы деловой народ, сэр, — сказал один капитан родом с запада. — У нас нет времени читать всякие пустяки. Мы ничего не имеем против, если они попадаются в газетах вместе с чем-нибудь другим поинтереснее. Но уж книги ваши, ну их к черту! Тут генерал, который, казалось, готов был упасть в обморок, При мысли о чтении чего-либо не относящегося ни к торговле, ни к политике и не напечатанного в газете, осведомился, не пожелает ли кто-нибудь из джентльменов выпить. Большинство джентльменов сочли эту мысль весьма здравой и своевременной и не спеша отправились один за другим в бар по соседству. Оттуда они, вероятно, пойдут в свои лавки и конторы, а оттуда опять в бар, чтобы еще раз поговорить о долларах и просветить свой ум чтением и обсуждением забористых статеек, а потом каждый отправится к себе домой и завалится на боковую. По-видимому, это единственное развлечение, которому они предаются сообща, заключил Мартин, следуя течению собственных мыслей. И тут он опять принялся размышлять о долларах, демагогах и барах, гадая про себя, так ли заняты люди этого сорта, как говорят, или они просто не любят общественных и семейных развлечений? Решить этот вопрос было нелегко, но уже одно то, что все виденное и слышанное им до сих пор неизменно наводило его на эту мысль, было малоутешительно. Мартин сел за опустевший стол и все больше и больше, приходя в уныние при мысли о трудностях и превратностях своей судьбы, тяжело вздохнул. За обеденным столом вместе с ним сидел темноглазый, загорелый человек средних лет, который обратил на себя внимание Мартина необыкновенно привлекательным и честным выражением лица. Однако Мартину не удалось ничего узнать о нем от своих соседей, по-видимому, считавших ниже своего достоинства замечать его. Он не принимал никакого участия в разговорах у печки и не ушел вместе с другими. Теперь же услышав, как Мартин вздохнул в третий и в четвертый раз, прервал его мысли каким-то случайным замечанием, словно желал, не напрашиваясь на внимание, рассеять его приятным разговором. Мотивы его поведения были настолько ясны и выражены настолько деликатно, что Мартин действительно был благодарен ему и постарался это высказать в своем ответе. «Я не стану спрашивать», — сказал этот джентльмен, приветливо улыбаясь Мартину и подсаживаясь к нему поближе. «Как вам понравилось мое отечество? Ибо могу предвидеть, что вы мне на это скажете. Но так как я американец и поэтому должен начать с вопроса, то спрошу вас, как вам понравился полковник?» «Вы так откровенны», — отвечал Мартин, «что я безо всякого колебания отвечу вам, он мне совсем не понравился» хотя надо сказать, что я ему обязан за любезность. Он привел меня сюда и устроил, на довольно выгодных условиях, кстати говоря, — прибавил он, вспомнив, что полковник шепнул ему нечто в этом смысле перед уходом. — Не так уже обязаны, — сухо сказал незнакомец. — Полковник, как мне говорили, частенько заглядывает на почтовые пароходы, собирая последние новости для своей газеты, а иногда приводит сюда новых постояльцев. — Кажется, ради небольшого процента, который взимает за эту любезность и который хозяйка пансиона вычитает из его недельного счета. — Вы не обиделись, надеюсь? — прибавил он, заметив, что Мартин покраснел. — Дорогой сэр, — возразил Мартин, пожимая ему руку, — возможно ли это? — Сказать вам по правде, я... — Да, — произнес джентльмен, садясь с ним рядом. — Если уж пошло на откровенность... — сказал Мартин после минутного колебания. — Я решительно не могу понять, почему этого полковника ни разу не побили. — Да нет, били раза два, — спокойно заметил джентльмен. — Это один из тех людей, о которых наш Франклин писал еще за десять лет, до конца прошлого столетия. Предвидя, что они навлекут на нас опасность и позор, быть может, вам неизвестно, что Франклин в очень суровых выражениях высказывал в печати мнение что люди, оклеветанные такими личностями, как этот полковник, не находя достаточной поддержки ни у правосудия, ни со стороны справедливого и разумного общественного мнения, вправе исправлять такое зло крепкой дубиной. — Я этого не знал, — сказал Мартин. — Но очень рад узнать, и думаю, что это вполне достойно памяти Франклина. Особенно потому... Тут он опять замялся. — Продолжайте. — сказал его собеседник с улыбкой, словно догадываясь, чего не договаривает Мартин. — Особенно потому, — продолжал Мартин, — что, как я теперь понимаю, даже и в его время требовалось большое мужество, чтобы писать независимо о каком-нибудь вопросе, не примыкая ни к одной из клик в этой свободной стране. — Без сомнения, тогда нужно было мужество, — отвечал его новый знакомый. — А теперь, вы думаете, оно не нужно? Думаю, что нужно и немалое, сказал Мартин. Вы правы. Настолько правы, что я полагаю ни один сатирик не мог бы дышать этим воздухом. Если бы среди нас появился второй ювенал или свифт, его затравили бы. Если вы хоть сколько-нибудь знаете нашу литературу и можете назвать мне фамилию какого-нибудь писателя, подлинного американца, который вскрыл бы наши недостатки как нации, а не как той или другой партии, и при этом не навлек на себя самой грязной и грубой клеветы, самой закоренелой ненависти и фанатических гонений, то эта фамилия будет мне незнакома. В некоторых известных мне случаях, когда американский писатель отваживался дать безобидную и добродушную картину наших пороков и недостатков, Приходилось объявлять, что во втором издании этот абзац выброшен, или заменен, или разъяснен, или перекроен в словословие. Но как же это происходит? в унынии спросил Мартин. Подумайте о том, что вы видели и слышали сегодня, начиная с полковника, сказал его собеседник, и вы поймете сами. Откуда произошли они, другой вопрос. Это далеко не образцы разума и добродетели в нашей стране, Боже избави. Но они на поверхности. Их слишком много, и они слишком часто играют роль разума и добродетели. Не хотите ли пройтись?» В его речах слышалась сердечная искренность и неотразимая уверенность в том, что ею не злоупотребят. Он сам был честен и простодушно верил в честность незнакомого ему человека чего Мартин до сих пор ни в ком еще не встречал. Он с готовностью взял американца под руку и вместе с ним вышел на улицу. Быть может, именно к таким людям, как этот его новый знакомый, обращался путешественник с прославленным именем, который, вступив на эти берега около сорока лет тому назад, неожиданно прозрел, как и многие другие после него. И рядом с крикливыми претензиями разглядел пятна и пороки, Которых не замечал издали в своих радужных мечтах. О, если бы не вы, Колумбии, не жить! И плод бы там не вызрел ни единый, С зеленой кожурой, с гнилою сердцевиной До времени погибли бы плоды.